о том, что британская аристократия и элита со временем деградирует в своём генетически-нравственном плане, можно было не сомневаться. Везде, куда вторгается еврейская диаспора, разводя генетическую составляющую другой человеческой расы, там неизбежно происходит деградация местного населения. Давайте обратимся к конкретным фактам и примерам ибо это важно для понимания того, как аристократия и элита Англии стала на преступно-уголовный путь борьбы против человечества. Отождествление Англии с библейским Израэлем, представление, что Англия связана с Богом особыми узами, стало формироваться уже в 17 веке, особенно в среде пуритан. Считалось, что англичане, как некогда иудеи, Избранный народ Бога Англия как Новый Израиль избрана и уникальна, провозгласил в 1580 году Джон Лилли, а Вильям Саймонс в своей проповеди в 1607 году связывал завет Бога с Авраамом, с английской нацией, избранным народом нового времени, с замыслом Бога об избранном народе. Подобно тому, как сыны Израиля изгнали ханайнян, Англичане должны были вытеснить иудеев с их земель в Новом Свете. Со времён Кромвеля, с середины 17 века, англю стали наводнять не просто евреи из Европы, а наиболее богатые и ортодоксальные, стремясь первыми из своей диаспоры застолбить наиболее выгодные синекуры после изгнания евреев из Англии в 8 веке. Они вновь обратили свой взор на это островное государство, окружённое морями и отдалённое от Европы всего лишь 32-километровым проливом Падокале, что очень удобно для торговли в виду близости континента Англия представлялась тогда непреступной естественной крепостью. Окружённая морями, страна обречена иметь не просто флот, А флот намного превосходящий флоты ряда европейских стран, так как флот является для неё не только военной защитой и средством нападения, но и средством транспорта и торговли. Наличие такого флота естественно способствовало развитию внешней торговли на межконтинентальном уровне, вырабатывало смелости и отвагу в поиске новых земель и битвах за освоение новых колониальных территорий. И не слыханного за этот счёт обогащения, которое способствовало опережающему развитию Англии по сравнению со странами континентальной Европы. Поэтому не мудрено, что Великобритания во многих технических и промышленных инновациях была впереди. Уже в 18 веке она заняла лидирующие позиции в Европе и в мире радикатически по всем экономическим, финансовым, политическим и военным вопросам, формируя основу для своей мировой гегемонии. XIX век стал веком господства уже сформировавшейся Британской империи, империи колониальной, жестокой и подлой. Начиналась так называемая викторианская эпоха Англии, эпоха единоличного могущества империи, над которой никогда не заходило солнце. Вступив в 1837 году на престол 18-летней девушкой, королева Виктория правила 63 года вплоть до 1901 года. За этот период Благодаря хищническому грабежу своих колоний в Африке и особенно в Индии, Австралии, Канаде и Америке, а также монополии на торговлю наркотиками, Англия стала сверх империей, с богатством, военной силой и изощренной дипломатией, с которой не могла сравниться ни одна страна не только Европы, но и мира. Безусловно, огромные капиталы евреев, переселившихся из Европы в Англию, сыграли важнейшую роль в становлении Британской империи. Более того, то, что королева Англии Елизавета II провозгласила после Второй мировой войны о альянсе английской аристократии с международной еврейской олигархией, было всего лишь де юре, а де факто этот альянс существовал ещё со времён Кромвеля. То есть более трёх веков. Если сегодня копнуть поглубже гениалогии английской аристократии, то сплошь и рядом иудейских корни, как в Испании. Кромвель в середине XVII века знал, на кого равняться. Когда произнося свою первую речь в парламенте Англии в 1653 году, заявил: "Англия была призвана Богом, как когда-то иудеи" чтобы править вместе с Богом и исполнять его волю. Не зря еврейские ростовщики сделали на него ставку в решении задачи по свержению и казни короля Англии для принятия закона о возвращении евреев в Англию. После революции Кромвеля в 1656 году был принят закон, разрешавший евреям селиться в Великобритании, что и привело к притоку богатых еврейских ростовщиков, оптовиков, биржевиков и аферистов из Голландии, Греции, Бельгии, Польши, Франции. А дальше пошёл процесс, отработанный уже веками на десятках других стран, и особенно на Испании которые иудеи владели почти 7 веков, где не осталось ни одной ветви испанской аристократии, не оплодотворённой еврейской кровью. И какие бы измышления ни озвучивала сегодня сионистская пропаганда, типа, что мол изгнание евреев из Испании подорвало могущество этой страны и привело к падению Испании как мировой державы. Всем известно, что иудейская месть по всему миру сокрушила Испанию, а не изгнание из неё евреев. Испания не смогла оправиться от наносимых ей более 3 веков ударов со стороны международного еврейства только потому, что генетическая мутация смешения двух разных рас катастрофически подорвала наследственно расовую парадигму испанцев и не свергла её посионарность до стадии глобального упадка не устояв подскоординированными ударами международного еврейства в лице всех этих ростовщиков, оптовых торговцев, шинкоре и работорговцев, всех этих придворных леббидиков и равината, которые в тотальном стиле Испании за своё изгнание, страна сошла с пьедестала мировой истории. Еврейская божеизбранность поражала все великие государства, куда бы ни вторгалось еврейское племя: от Египта до Вавилона, от Древнего Рима до Византии, от Америки до России. Рассматривая так называемую элиту Англии, особенно её аристократическую часть, поражаешься как национальной пестроте, так и генетической трансформации её рождающегося потомства. Покупка титулов и званий за деньги – это ноу-хау денежной олигархии еще с прошлых веков, наряду с потоком смешанных браков среди английской аристократии, заложили основу будущей деградации элиты в Великобритании. Представьте себе, что вор, ограбивший чей-то народ или крупную компанию, за деньги покупает титул барона, а убийца народов приобретает титул герцога а их уже генетически ущербное потомство, вливаясь в ряды английской аристократии, плодит ещё более ущербную элиту. Более того, короли и королевы Англии возводили многих палачей, колонизаторов и убийц народов мира в рыцари, одаривая их титулами и званиями. Поэтому элита Англии, все эти лорды, сэр и перы и прочие блеры, Это самая гнусная часть человечества, замаранная кровью своих невинных жертв и целым сонмом тяжелейших преступлений против человечества.